Глава 34. Эйден. Резко распахиваю глаза и смотрю в никуда. Ещё сутки без моей истины. Мука для меня. С момента исчезновения андрея прошло несколько дней, а мы ни на шаг не продвинулись в её поисках. Какой должна быть мощной магия, чтобы скрыть человека? Я знаю, кто её забрал. Хуже того, что не могу ничего с этой тварью сделать — Гениальный план Эйрона может полететь в бездну. Ненавижу себя за свое бессилие и бездействие. Одно успокаивает. Чувствую, что она жива, но достучаться не могу. Внезапно дверь в мои покои распахивается, и слышу стук тонких каблуков. «Сын!» — подходит ко мне мать. «Я волнуюсь за тебя. Так ты истинно не поможешь. Не изводи себя». Молчу потому что дошло до того, что я злюсь на собственную мать. Да что вы понимаете? Это не ваше сердце вырвали, отобрав пару. Дракон мой впал в безумие. Он требует разорвать всех и каждого, кто помешает нам найти суженую и сына. Я с трудом его сдерживаю. Несколько раз ловлю себя на том, что хочу выпустить зверя и испепелить семейство Фостеров. Но этим мало чего добьюсь. К сожалению, в глазах закона они чисты. Что бы эту бюрократию? Сегодня на обед повар приготовил твои любимое блюда. Поднимайся. Нежно улыбается Ее Величество. Прости, мам, но мне некогда. Опять отправишься прочесывать каждый клочок земли? Она едва сдерживает слезы. Рывком поднимаю с кровати и разминаю затекшее тело. Я не могу сидеть без дела. Должен что-то делать, иначе сойду с ума. Выхожу из комнаты, не попрощавшись с матерью, и спускаюсь по винтовой лестнице. За последние недели мои манеры стали хуже некуда, но мне не до церемоний. «Брат», резко останавливаюсь на голос Рана, поворачиваюсь, и первое, что замечаю, это его довольное выражение лица. «Зайди ко мне». С раздражением выдыхаю и ступаю за Эйроном. Злюсь на брата из-за того, что посмело отвлечь меня от дела. Захлопываю ногой изнутри дверь кабинета и разваливаюсь на кожаном диване. С удовольствием замечаю его недовольство. «Ран, из-за чего ты сияешь, как бывший девственник после бурной ночи?» «И где ты этого нахватался?» — морщится Эйрн. «Сколько раз тебе говорил не называть меня так. Когда скажу причину, то ты не меньше будешь радоваться». «Заинтриговал?» — скептически смотрю на брата. «Я нашел доказательства преступлений Фостеров», — довольно заявляет он. «Какие?» — подрываюсь я. В ушах начинает стучать, а в груди разгораться пламя. Мелисса перед своей смертью слила воспоминания Андреи и артефакт. «Где он был? Мы ведь весь дом перевернули», — удивляюсь я. А его и не было в доме. Думаю, она предчувствовала такой исход» и спрятала артефакт в таверне, в которой работала. Не буду тратить время на расспросы, как ран его нашел. Времени мало, нужно быстрее схватить Фостеров. Направляюсь к двери, не скрывая довольной улыбки. Вскоре я приближусь на шаг моей истиной. «Ты куда собрался?» — останавливает меня Эйрон. «Я притащу Фостеров тебе за шкирки, а там мы все из них достанем». «Совсем мозги поплыли?» Бросает Ран. «Они, подданные другой страны. Если мы их сейчас схватим, то могут быть проблемы. Предлагаешь просто ждать, пока ты все уладишь с их королем?» Сжимая от злости руки. Эйрон, выдыхая, приближается ко мне. «Брат, я понимаю, как тебе больно. Но потерпи еще немного. Вскоре их найдем», — произносит Ран, сжимая мои плечи. «Ты не понимаешь?» Не твою любимую с неродившимся ребенком. Похитили и держат неизвестно где и в каких условиях. Я еле сдерживаюсь, чтобы не разодрать глотки этим ничтожеством. А ты просишь потерпеть. Дай мне сутки, и я сам приволоку их к твоим ногам. Но вдруг за это время Андрея может пострадать? Нет, мы не будем ждать Эйрон. Для тебя это всего лишь сутки, а для моей женщины это каждая секунда мучений. «Хорошо, я тебя понял», — сдаётся Ран. «Тогда я вызываю Дрейкоса и составим план». Дрейк не заставляет себя долго ждать, и уже через несколько минут мы бурно обсуждаем дальнейшие действия. Эйрон всё же настоял на том, чтобы отправить письменное уведомление их королю о преступлениях его подданных. В послании указываем, что преступление совершено против истинной дракона. Значит, приговор предателям вынесет Император. Ну а сам план по захвату Фостеров предельно прост. С воздуха и с земли окружить особняк, чтобы лишить их малейшего шанса на побег и схватить ничтожеств. Дрейкос прикрывает нас сверху, а мы с Эйроном и стражами окружаем особняк земли. От нетерпения мой дракон беснуется, желая вырваться наружу, чтобы самому наказать мерзавцев. Но зверь не оставит их в живых, Ему наплевать на то, что подлецов нужно допросить. «Эйден», — тихо шепчет Ран, когда я первым перепрыгиваю через забор. «Сначала я иду. Что бы ни случилось, держи себя в руках. Хоть мне и не нравится приказ брата, сжимаю зубы и киваю. Мы ступаем бесшумно, проникаем в дом через заднюю дверь и прислушиваемся. Не верю собственным ушам». Перевожу взгляд на брата и спрашиваю. «Ты тоже слышишь это?» «Да», — напряженно отвечает Эйрон. «В доме находится только один человек, и это женщина». «Ублюдок не сбежал!